В 90 году консул Луций Цезарь провел закон, согласно которому граждане всех общин Латинского Союза, не примкнувших к восстанию, получали права римского гражданства. Все, пользовавшиеся правами итальянского гражданства и проживавшие в Италии, могли, заявив в течение двух месяцев о своем желании, получить те же права. Области на севере Италии вплоть до Альп получали права латинского гражданства, впрочем, вновь признанные гражданами получали права с теми ограничениями, какие существовали для вольноотпущенников. Эта мера, завершавшая давний процесс внутренней жизни Рима, оказала существенное влияние на исход борьбы с восстанием. Из новых общин латинского права на севере Италии были набраны значительные контингенты отличных солдат. Многие местности Умбрии и Этрурии, где восстание готовилось вспыхнуть, были совершенно замерены. В начале же Второго года войны консул Страбон одержал несколько побед над Самницким ополчением. Еще более важных успехов достиг на юге Италии Сула. В течение Второго года войны восстание было почти подавлено. Оно представляло собой, так сказать, потухавшее пожарище. Союз, образовавшийся против Рима, распался, и одни только сомниты, решились продолжать борьбу, исход которой был ясен, хотя и требовал еще больших усилий Рима. Дивное счастье Рима проявилось и на этот раз. На востоке, в Азии, Давно уже дела шли так, что война там предстояла неизбежно. Трудно сказать, что случилось бы, если бы она вспыхнула в течение первого или даже второго года войны с союзниками, когда Рим положительно не мог бы двинуть на восток никакой армии. Но царь Митридат неблагоразумно отверг приглашение союза действовать сообща против Рима и начал войну уже на третий год восстания, когда оно было окончательно ослаблено, и римский сенат мог уже отрядить Суллу на восток. Но тут произошли новые осложнения в самом Риме. Все римское общество было в состоянии глубокого брожения. Аристократия была раздражена тем, что многие из ее представителей были изгнаны по политическим обвинениям. Дарование ограниченного гражданства не вполне примирило союзников с Римом. Экономическое положение после долгих неурядиц и вследствие борьбы с восстанием было чрезвычайно тяжело. Задолженность одних и крайняя бедность других создавали всеобщее раздражение и устраняли возможность беспристрастного обсуждения и решения многих дел. Наконец, и в войсках стал обнаруживаться тот ужасный упадок дисциплины, который является, кажется, неизбежным спутником системы вербовки.